В одной из них была резкая статья против лиц, виновных в расстреле герцога Энгиенского. Внезапно, во время чтения, Монталон толкнул Бертрана в бок. Гофмаршал поднял глаза от газеты и с ужасом заметил, что у императора страшное лицо. Такое выражение он видел у его величества за двадцать лет всего раза два или три. В последний раз, после битвы при Ватерлоо, когда Наполеон сказал окружающим, с легким эпилептическим смехом. Все кончено, все погибло. Бертрану представилось, что у его величества и сейчас начнется эпилептический припадок. Завещание. Дайте сюда мое завещание, прохрипел Наполеон монталон бросился за завещанием. Император дрожащими пальцами вскрыл пакет и, ничего не говоря, приписал несколько строк к последнему параграфу первого отдела. «Я велел арестовать и судить герцога Энгиенского, потому что этого требовала безопасность, благополучие и честь французского народа. В то время граф Д'Артуа, по собственному его признанию, Содержал в Париже шестьдесят наемных убийц. В подобных обстоятельствах я и теперь поступил бы точно так же. В тяжелом настроении генералы вышли из кабинета. Было поздно. Маршан приготовил обе постели императора и помог ему раздеться. При этом камердинеру показалось, что у его величества сильный жар. Ванна была готова. Император погрузился в горячую воду, морщась от прикосновения холодного цинка к плечам. Ноги его немного согрелись. Ему стало совестно, что за несколько дней до смерти он мог еще приходить в бешенство от пустяков, от газетной статьи. Император особенно раздражало то, что из тысяч преступлений, которые были им совершены... Глупые люди неизменно попрекали его убийством несчастного герцога Энгеянского. Два миллиона людей погибло по его воле, а английские дураки думают, будто он может и должен сожалеть об одном каком-то человеке, ибо этот казненный по его приказу человек был принц королевской крови. Другой причины нет. Рабы... Он со злостью запер на ключ этот нечаянно раскрывшийся ящик мозга и открыл другой, где были мысли о смерти. Но здесь в последние месяцы все было изучено, передумано и перерыто до основания. Наполеон знал, что умрет через несколько дней. Умрет совсем, и никакой другой жизни у него больше не будет. А если и будет, то та, другая жизнь ему не нужна и совершенно не интересна Никто из философов ничего нового об этом ему сказать не мог, так как он знал жизнь лучше всяких философов. И даже усталый израильский царь, который скончался три тысячи лет назад и оставил после себя умным людям несколько умных, настоящих мыслей о жизни и смерти, Не имел такого опыта, как он, ибо царь этот родился на престоле, не покорял мира, не глядел в лицо смерти в шестидесяти сражениях и не знал, вероятно, лучшей человеческой радости — войны и победы. Наполеон внезапно вспомнил Тулон, где он впервые постиг эту высшую радость жизни батареи санкюлоты и конвент на которых он проводил долгие бессонные ночи обдумывая план штурма свежий ветер шедший с моря на батареи запах смолы у старой часовни в памяти императоров стала серая твердыня эгельет в ней он тогда разгадал ключ к неприступной крепости и заседание военного совета когда он Неизвестный молодой артиллерист, указав эту позицию на карте, сказал уверенно и твердо, «Тулон здесь!» И неспособный генерал Карто, который не понял его слов и посмеялся над невежеством молодого офицера, смешивающего Эгильет с Тулоном, и умная старая женщина, жена Карто, неизменно говорившая мужу,